— Только уж чтоб, сложа руки, не сидеть, да уходить хозяину, а совсем не по времени объед пору кочерыжки-то вытаскивать, — говорил чудушный мужичонка Панкрат, подойдя к капустным грядам. — Помилки, за ночь морозом землю сковала, и кочерыжка сидит твердо. Чего он — душ да конечно, после полудня, когда пооттает этим заниматься, любезное дело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 Ты землю-то с корней оббивай, не бросай кочерыжку с землей. Коль ежели так, то будет неладно. Тебя как звать-то? Акулиной, — отвечала женщина. Ну так вот, оббивай землю-то, Акулинушка. давишь она примерша, голубчик, и в самом деле не следу в мороз-то. Да мало ли, что примерша, а ты все-таки оббивай а то что ж зря зем с мест на место на носилка перетаскивать тожевыйдет нудно хорошо хорошо милый ах тебя как звать то спросила в свою очередь женщина с спиридоном с спиридоном ну да неужто а у меня в деревне мальчик спиридон у сусмикрови остался вот падишь ты как пришлось ладненький такой мальчик приглядненький вот что не хожу что не сижу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 Да и на барках с ребятами-то как же работать? А отдать ребят некому. Отдать в чужие руки даром не возьмут, а денег нет. Вот и пошли Христовым именем побираться. Да, грехи, — снова вздохнул хозяин. Арина помолчала и прибавила. Ой, что только станется, беда. Я так рассуждаю, что нынче в наших местах многие бабы побираться пойдут.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 да и какая справка только на паспорт да на полдороги на чугунка хватило ах полдороги шли пить есть то надо беда ну вот это за дорогу не больно то тащал вишь спина какая а? улыбнулся Ардальон сергеев спина гладкая ну я уж такая есть да щекиногулявшись мурлот круглая позавидовал скажите на милость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 арина вопросительно взглянула на хозяина тот кивнул и сказал плескай плескай у нас наед запрет нету только в работе старались и опять захлебали уста из вновь налитой чашки картошки тоне что у вас свои не осталось в деревне с осени что да говорила что покупать надо спросила акулину баба раньше нее оределиившаяся на огород какая мать моя картошка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 — За пора! — раздался хозяйский голос из-за перегородки, и Арина проснулась. Мужики и бабы медленно поднимались с пола из камеек и почесывались. Вскочила и Арина с и стала протирать глаза. Хозяин вышел из-за перегородки и заходил по избе, стуча новыми сапогами и набивая себе трубку.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 коль хозяин к тебе ласков, и улыбки на тебе строит, и ты должна к ему улыбки, — продолжал ардальон Сергеев. — А еще денег вперед просишь. Ласковая телятка две матки сосет. Эта пословица, кажись, должна знать. — Да я не врачу, Мурла, а вы так уж пронзительно смотрите, — тихо отвечала Арина. — Пронзительно оль пронзительно смотрю значит есть у меня к тебе уважение броська катать успеешь еще да поставь самовар чаем мы с тобой пока доработчик -то напьемся тем еще не скоро пить по положению а у меня и в глотке пересохло, до того пить хочется пересолил ты тыщи что ли кажется я в миру солила в меру влюбившись в кого что ли что сильно солишь «Ну вот, в кого же мне влюбившись быть? Нам не до любви!» Арина слегка хихикнула. «Ну, то-то», — сказал хозяин и прибавил, — «а то ведь тяны нарочно сильно солят, потому как солью, кольежели с лукавыми словами, можно приворожить. Смотри, не приворожи хозяина!» Ха -ха -ха -ха. «Ну вот, что это вы говорите, Ордальон Сергеевич?»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 Поднялся ордальон Сергеев, подошел к Арине и стал гладить ее по спине. — Вишь, спина-то какая! Что твой стол? А еще говоришь, что из голодного мест пришла. Мне ж такие спины из голод нагуливают. — Уж такого я роду, что меня в вширь тянет, — отвечала Арина вся как-то съежившись, но все-таки дозволив погладить себя.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 — Бери, бери, за да чего ты в самом деле? А рассержусь, не раздражай хозяина. Арина взяла и сказала. — Спасибо, Калитак. — Ну, развертывай бумагу, да ешь. Чего ж ты стал-то, как лошадь с норовом? — продолжал ардальон Сергеев, улыбаясь. Арина развернула бумажку и взяла леденец в рот. Хозяин все еще не спускал с нее глаз. — Сладко. — спросил он ее. — Сладко, — тихо отвечала она. — Есть у вас такие леденцы в Боровическом уезде? Трафилось есть? — Трафится-то трафилось, но у нас больше медовые да пряники. — Будешь ласково к хозяину, да не станешь от него мурло воротить, так и пряник куплю Любишь пряники-то, а? Очень любишь. Ох, девки-девки, все-то охотницы до сладкого.